Новая жизнь в Шейди г р е д е Автомобиль въехал в гараж, где нас по очереди выгрузили и рассадили по железным лавкам ждать своей очереди на тюремный фотоснимок. Когда с оформлением было покончено, меня в компании еще трех заключенных заперли в камере на первом этаже. Стоило мне ступить на порог, в нос ударил страшный запах немытых человеческих тел, а глаза заслезились от едкой вони мочи. По сравнению с моей одиночкой, камера была огромная. Раза в три больше моего предыдущего жилища, где-то 18 квадратных метров. По периметру тянулись бетонные выступы скамейки, а прямо на полу лежали на тоненьких матрасах пять женщин. Услышав нас, одна из них немного поняла голову, а остальные только перевернулись на другой бок. «Привет», — едва слышно сказала женщина. а в w л к о м в шейди крейди Она снова беспомощно опустила голову на матрас и прикрыла глаза. «Привет». Сказала я, аккуратно присев на лавку напротив нее. Услышав мой ответ, она, уже не поднимая головы, чуть-чуть растянула губы в улыбке. «Давайте знакомиться», — улыбнулась ей в о т э е т м н е Мария зовут». «А вас?» «Анжелика», — тихо простонала она. «Извини, но я иногда отключаюсь, так что без обид, если засну». Анжелика была коренной американкой, смуглая, лет тридцати пяти, с р а с к о с а м и карими глазами и впалыми щеками. Она лежала на боку, на бетонном полу, на тоненьком резиновом матрасе, укрывшись двумя шерстяными серыми тюремными одеялами, и постоянно дрожала. Иногда она действительно внезапно закрывала глаза и, казалось, теряла сознание. «Анжелика, тебе плохо?» — обеспокоившись слабым голосом девушки, спросила я. «Я диабетик, Мария. Мне нужен инсулин. А еще я на шестом месяце», — сказала она и закрыла глаза. а а н ж е л и к Тихо окликнула я ее. От звука моего голоса она снова пришла в себя. «Только ты здесь?» «Пятый день», — едва прошептала она. «Мне нужен инсулин». «И это ладно. Но я очень боюсь потерять малыша». Я спустилась с лавки и села перед девушкой на колени на холодный пол. От нее ужасно пахло. Душа в камере не было, а заключенным разрешали мыться не чаще раза в неделю. Это была камера ожидания, куда помещали, пока в основном в отделении не появятся свободные нары. «Вот, возьми». Протянула ей свой сэндвич из белого хлеба, замотанный в пластиковую упаковку. «А ты?» — тихо сказала она. «Я не могу больше жрать эти сэндвичи», — соврала я. Ей захотелось невероятно, но любой на моем месте поступил бы так же. «А, ну, только если ты не хочешь». Она высунула худую длинную руку из-под одеяла и везла бутерброд. «Распечатаешь мне, пожалуйста?» Жалобно посмотрела она на меня. «Ой, извини, конечно». Я быстро развернула упаковку аккуратно протянула ей. Девушка вытащила две сладкие печеньки и стала медленно жевать. «Это помогает ненадолго, но так я хотя бы не отключаюсь сразу», сказала она, оказалась и вправду немного окрепнув. «Да ты не переживай, я справлюсь не впервые», улыбнулась она мне, видимо, и волнение. От Анжелики я узнала, что мы находимся в местной тюрьме городка ч и к а ш а округ Грейди, штат Оклахома. Своим названием город обязан индейскому племени Чикасо. До прихода американских колонистов там жили коренные народы этого племени, а теперь находится индейская резервация. Городская тюрьма Грейди Каунти Джейл пользуется в округе дурной славы из-за тяжелых условий содержания заключенных по причине нехватки денег в местном бюджете. Узники часто лишаются даже самых необходимых вещей, таких как жизненно важные медикаменты, нижнее белье или возможность принять душ. а за проступки там заматывают смирительную рубашку и привязывают к стулу с дыркой под горшок, пока негодник не исправится. Заключённые между собой называют это место «шейди-грейди» «мрачная тюрьма» в переводе на русский, сквозь толстые бетонные стены, которые не проникают жалобы и мольбы о помощи. В городе также имеется федеральный транзитный центр для заключённых, где условия получше, но мест там вечно не хватает. Мало кто знает, но в самой демократической свободной стране мира самое большое число заключенных в мире. Так, население США по отношению ко всем жителям в мире оценивается в 5%, а вот доля всех осужденных к мировым показателям составляет 25. То есть каждый пятый осужденный на нашей планете сидит в тюрьме США. Согласно данным за 2017 год, число заключенных в Америке за последние 40 лет выросло на 500%. Вслед за почетным первенством США по числу сидельцев идут Сальвадор и Руанда. Так что оплот демократии просто не успевает строить тюрьмы для размещения всех осужденных. Из объяснения д ж е л и к и стало понятно, что, скорее всего, меня переведут в отделение 1-й, так как за федеральных заключенных щедро п л а т и т тюрьме служба маршалов, а значит, их обязаны расселить. Ей же, как и остальным лежащим на полу девушкам в камере, это светит не скоро, так как их взяли здесь, в Оклахоме, а значит, их размещение оплачивается из местного бюджета, более скромного, чем федеральный. Девушка была права. Примерно через час меня ещё трёх женщин, которые ехали со мной в автозаке, забрали в общее отделение, чему я была безмерно рада, поскольку я оказалась не в одиночестве. Новый карцер — единственное, чего я боялась на своём пути. Сперва нас в маленькой кладовой с полками, заполненными тюремной одеждой, к а ж д о й из которых была подписана буквами размеров, переодели в новую униформу, тоже зелёного цвета, а прежнюю робу запаковали в п л а с т и к о в ы е пакет и куда-то забрали. пообещав выдать обратно, когда придет время отправляться в новое место дислокации. Уже возле самой железной двери отделения я услышала гул большого улья тюремного барака. Этот звук был наслаждением для моего уха. «Я буду не одна», — радовалась я. Отделение представляло из себя большой бетонный ангар с несколькими окнами на потолке и рядами двух- и трехъярусных железных нар. Туда-сюда шныряли женщины всех цветов и национальностей в тюремных робах. В бараке громко орал телевизор, он был почти под самым потолком на стене справа. Под ним виднелось огромное закрытое пластиковыми жалюзи окно для выдачи еды, как я сразу догадалась. Также справа находилась туалетная комната без двери, где просто в ряд, без перегородок, стояли белые фаянсовые унитазы, так что сидеть на них заключенным приходилось на расстоянии меньше вытянутой руки друг от друга. В туалетном закутке был также общий душ с пятью душевыми лейками, торчавшими из стен по периметру. так что всем заключённым приходилось и мыться одновременно, бок о бок. Душа туалетов и ряда раковин отделяла потрёпанная пластиковая занавеска, слева от которой торчал приваренный к стене железный табурет, куда полагалось складывать одежду. Меня проводили койки номер одиннадцать, там уже был резиновый тюремный матрас и серо-шерстяное одеяло, а в моём вещмешке, выданном при переодевании, я обнаружила две коричневые простыни, маленькое выцветшее серое полотенце, оранжевые трусы, рулон туалетной бумаги и маленький пакетик с мылом, шампунем и тюбиком зубной пасты размером не больше мизинца. Мне очень повезло, так как моя верхняя полка была последней в ряду, и голова таким образом оказалась у стены. Это давало хоть какое-то ощущение защищенности. От соседки слева меня отделяла тоненькая железная стенка-сетка, так что у меня было полное ощущение присутствия в социуме, которого я так желала. В отделении объявили отбой, телевизор погас, приглушили свет. Пора было спать. Я закуталась в одеяло и моментально уснула. «Подъем! Готовься к счету!» Прогремел страшным эхом громкоговоритель в тюремном бараке для человеческого скота. Женщины стали одна за одной быстро спрыгивать с коек и строиться у своих нар, чтобы двое надзирателей, идя между рядами, смогли посчитать нас по головам. Когда счет был закончен, соседки подсказали мне, что пора выстраиваться в очередь за подносами с завтраком, Мы втянулись в длинную вереницу женщин, которая выстроилась между рядов нар. «Видишь?» — показала мне стоящая позади женщина на голову змеи очереди. «Туда никогда не лезь, а то нарвешься на проблемы. В начале очереди всегда стоят старухи. Это дань уважения». «Усвоила?» — я кивнула. Напротив окошка с едой по центру зала стояли длинные пластиковые столы с приваренными к ним железными табуретами. Мест для всех, разумеется, не хватало, так что кто не успел, тот опоздал. с подносом нужно было исчезнуть в своем закутке, где к стенке был приварен столик с двумя табуретами. Правда, на практике там поесть было невозможно, потому что столики занимались теми заключенными, которые уже пробыли в тюрьме длительное время. Оставалось только кушать, сгорбившись на верхней полке. Тут имелся серьезный риск заляпать липкой овсянкой постельное белье, стирать которое будет негде, а новое можно получить только раз в месяц. Учитывая то, насколько грязными были пластиковые подносы с едой, Эта угроза была вполне реальной. Место я занять, конечно, не успела, а потому на свой страх и риск п р и м о с т и л а с ь на койке в позе лотоса с подносом на коленях. «Хай!» Раздалось откуда-то снизу. Я вытянула шею, заглядывая туда, откуда доносился голос. Там на меня смотрела и улыбалась наполовину беззубым ртом белокожая, сплошь татуированная невысокая п я я т и д е с т и л е т н я я женщина в очках с толстыми стеклами в тяжелой черной оправе, отчего она была похожа на пучеглазого филина. «Привет», — улыбнулась ей в ответ я. «Меня зовут Фэнтези», — низким голосом сообщила женщина-сова. «Ты откуда?» а в и р ч ж и н и я сказала я. «А ты?» «Я местная, тут уже полгода», — произнесла Фэнтези. «Как тебя звать-то?» «Мария», — улыбнулась я. «Очень приятно познакомиться». В Фэнтези была старожилой отделения. Она знала всех и все держала под контролем. Приветствие новеньких было ее нормальной практикой, чтобы ввести нас в совместные порядки. Она быстро опросила меня на предмет моих знаний и умений и тут же заключила, что я очень полезное приобретение. «Математику знаешь?» «Это хорошо», — закивала она. «Тут паре девок требуется помощь. Но только ты сама с ними договаривайся по оплате за труд». «Мне н у ж н о никакой оплаты, для меня это в радость», — ответила я Фэнтези. «Как знаешь». Так моя новая подруга представила меня двум белым девушкам, которые готовились к сдаче экзамена. У них была всего одна книжка на отделение, но мы распределили время так, чтобы они могли заниматься сперва со мной, а потом и самостоятельно. Мои ученицы, как Анжелика, которую так и не перевели сюда, оставив медленно существовать на полу между жизнью и смертью, были местными заключенными. Для них Шейди Грейди была не транзитным пунктом, а постоянным местом жительства, где они отбывали н а к а з а н и я Сорокалетние ученицы очень старательно подходили к занятиям. Школу они бросили, не закончив. На частных учителей у них никогда не было денег, а тут подвернулась я. Они усиленно предлагали мне плату за труд, обещая принести получше униформу из прачки, где работали, или новые носки и трусы. И, признаюсь, пару раз я не стала отказываться. Нижнее белье было на вес золота. Заключенным выдавали двое оранжевых одноразовых трусов из полиэстера, наподобие тех, что надевают для массажа в салонах красоты. Только носить их полагалось месяц, так что если у кого-то была возможность достать белье, это считалось невероятной удачей. Уже в первый день пребывания в ш е й д и к р е й д и я решила возобновить свои тренировки, так что, найдя свободное от людей место недалеко от телевизора, я принялась и н ж и м а т ь с я и делать приседания. Ко мне в момент потянулись трое совсем юных индейских женщин, которые, узнав, что я раньше в тюрьме вела тренировки для заключенных, стали упрашивать меня принять их в фитнес-клуб. Я составила нам программу тренировок, максимально щадящую для находившихся там больше полугодов заперти в тюремном бараке женщин, и мы начали заниматься каждый день в час дня. Раньше они проснуться все равно не могли. Я же утром, пока все спали после завтрака, просто бегала по бетонному полу кругами между рядов тюремных нар в одних носках, чтобы не тревожить тремлющих дам. Фэнтези стала моей самой близкой подругой. Мы вместе ели на ее нижней полке, так что у меня отпала необходимость бороться за место за столом. Она много рассказывала про своих многочисленных детей и любовные похождения. От нее и черпала знания про тюрьму, в которой она провела большую часть своей жизни, и научилась ладить с некоторыми надзирателями, которых фэнтези охарактеризовала как «хороших людей, выполняющих плохую работу». Хорошие надзирательницы были эмигрировавшими в США белокурыми немками среднего возраста, которые в надежде на лучшую жизнь и бравую военную карьеру переселились в Оклахому. в Славной с л у ж б е не получилось, и женщины пошли работать в тюрьму. Немкам я очень понравилась, потому что, по их словам, они очень уважали русских за их стойкость, храбрость и образованность. Вдобавок ко всему, я со школьных лет изучала немецкий язык, и это моментально купило мне расположение надзирательниц. От них Фэнтези узнавала, когда заберут и привезут следующую партию заключенных, она могла договориться, чтобы кому-то сменили койку, а также подстрогать с их помощью купленный в тюремном магазине огрызок карандаша для письма. Последнее мне было особо ценно с учетом моих учебных занятий.